Глава восьмая Листья, подхваченные холодным ветром, кружили по б е л е н о й мостовой. Они путались и спотыкались под ногами веселых а д е п т о в прогуливающихся, несмотря на хмурую погоду. Молодые люди в строгих темных одеждах и девушки в элегантных укороченных пальто и ярких юбках заглядывали в лавки или со смехом вбегали в открытые двери кофеин. Среди них выделялась, стоящая в одиночестве Лил. Она солнечно улыбалась в пустоту и прижимала к груди букет белых цветов. Ее в ы с о к и й т е м н о волосы й парень отошел, чтобы купить карамельных яблок, а мы с Ильемом сидели в мягких креслах и наблюдали за жизнью через огромное окно душевной кухни. Ей хорошо в этом платье, заговорил Ильем, до сих пор не съевший ни одного пирожка. Да, я не стал а говорить, что она его купила специально к сегодняшнему выходу. Из-за чего прогуляло дополнительное занятие студи и Горна. Печальный друг сделал большой глоток из кружки, уверенно достал книгу. Почти всегда, когда он расстраивался, в его тонких пальцах появлялся толстый флиант. Жаль было Илима, и в любой другой день я бы погрустил из солидарности, но сегодня был выходной. После недели сплошной боевки, зелья, варенья, общей магии и всего того же в обратном порядке я мечтал а просто сидеть, смотреть на мир и радоваться. Практически по всем предметам у нас появились дополнительные занятия, якобы чтобы мы подтянули знания до второго курса и наши четверки были сильны. Из-за чего на самом деле пошло такое углубленное изучение всего и вся, пока было непонятно. О войне в этом случае никто не говорил, но, возможно, подразумевал. У нее что, свидание сразу с двумя? Или о опять смотрел в окно? Рядом Слил стоял широкоплечий парень. Он говорил, она хмурилась, разовела. По ее поведению было понятно, что ей все это очень неприятно. Вот она чуть отвернулась и, бросив одно слово, хотела уйти, но ее придержали за локоть. Как мне показалось, очень осторожно, но Лил резко вырвала руку и гневно что-то сказала. Не похоже на свидание. Я повернула голову и увидела выбегающего на улицу и л ь я м а Встала и тоже пошла туда. Бледнющая е Лил уже стояла за спиной ведьмака, когда я остановилась рядом с друзьями. Ною тебе право взять напарника, сказал широкоплечий парень внимательно и с некоторой печалью рассматривая хрупкого на его фоне Ильюма. Только равный бой. Ты тоже должен привести напарника. Уверенный и серьезный голос ведьмака удивил, поэтому я не сразу сообразил, а о чем они говорят. Через пятнадцать минут за первым полем для свободных боев, сказал парень и ушел. Ильям, Ильям, лепетала белая Лил, зачем? Он ничего бы не с д е л а л а когда Витор вернулся бы. Ведьма о м р а ч н о посмотрел на л и л но промолчал. А я поймала его взгляд и, задержав дыхание, уточнила: "Бой чести". Еле заметный кивок заставил тяжело сглотнуть. Я подойду как напарник. Нет, только мужчина. Голос Илима звучал глухо. Я видела урожайные лавки Майлза. Ты с т о й здесь, я быстро. Прежде чем уйти, уточнила. Он же второкурсник? Да. Ильям быстро стал сосредоточенным, каким бывает на зелье варенья, когда шепчет сложные заговоры. Я его знаю, он сильный. Найди лучше Карла, он был с боевиками у второго поля для свободных боев, а я пойду к первому. Возможно, Карл уже перешел туда. И я почти побежал, и еще плохо понимая, во что ввязался Ильям и что ему теперь делать. Но второе поле стояло пустым. Оттуда ушли даже последние зазевавшиеся зрители, и Карла, конечно, там тоже не было. Я быстро дошла до оружейной лавки, но и там уже никого не нашла. По дорожкам гуляли адепты школы, даже в обычной одежде без эмблемы на груди узнать своих оказалось непросто. По в ы п р а в к е смеху, дурашливости и непокрытым головам, несмотря на резкий ветер, только нужных среди них не было. На всякий случай опросила встреченных ведьм со своего курса, но никто не видел ни Карла, ни Майлза, ни даже Уила, вечно слоняющегося рядом с ведьмами. И не обещала тоже поискать, а заслышав обои, стала невероятно серьезной и сразу улетела вперед. Быстрым шагом я бежала к первому полю, надеясь, что Карл нашелся. На неприметную дорожку между домами я почти выбежала и столкнулась с боевиком. Удивленно пискнула и повисла на крепкой шее друга. Тут же быстро-быстро начала говорить: "Стой!" жестко сказал Карл. "Я сейчас не могу, у меня встреча со студи г о р н о м Вообще, с чего Илья решил вызвать второкурсника на бой?" Излил з а в т о р о курсник схватил ее за руку. Я подробностей не знаю, но он вызвал. Ему нужен напарник. Лил, надо быть разборчивее. Недовольно проговорил он. Может теперь она поумнее и не будет ходить на свидания со всеми подряд. А Ильям тоже х о р о ш вроде умный. А вызвал второкурсника. Совсем обалдел. Постой, я смотрела на Карла и не узнавала. Ты не поможешь? Не пойдешь со мной? У меня встреча со Студи Горным. Возможно, решится вопрос с моей дополнительной практикой. Он поджал губы и еще жестче добавил: «Сами влезли, пусть сами разбираются. Извини, я тороплюсь». Он проскользнул мимо и быстро пошел по широкой главной улице, не оборачиваясь, а я стояла и смотрела вслед. Можно было бы бежать, требовать, уговаривать, и при этом точно знать, что ему на самом деле все равно. Но можно было бы попытаться, чтобы или ему не пришлось сражаться одному с сильным боевым магом, который явно не первый раз участвует в таком. Только я не побежала, а с т о я л а и смотрела. Пусть Илья мне маг, но лучше за его спиной никого не будет, чем окажется Карл. А б и т ь могут и ведьмаки. Недавно мрачная улица сверкнула солнцем. Тусклые лучи прошли с ь по витринам, медленно проплыли по мостовой и за секунду замерли бликами на начищенных сапогах. Солнце скрылось, а меня заинтересовали слишком знакомые сапоги. Кажется, я их очень часто вижу, когда падаю на пол в пять тридцать утра, чтобы перейти широкую улицу, мне хватило нескольких длинных шагов. Добрый день, граф повернулся в мою сторону и замер не поклонившись, а вот невысокий парень, с которым он разговаривал, улыбнулся. Фицулием, простите, что отвлекаю, но, но недавно вы говорили, будто были бы рады устроить тренировочный бой с достойным соперником. Граф смотрел с непониманием, но все же кивнул, а его друг в удивлении приводил взгляд с меня на рыжую статую. Он, видимо, ждал, что нас представят или чего-то еще неизвестного мне, и воодушевленно крутил головой между нами. Могу предложить бой со второкурсником, Боевой м а г один из лучших учеников на курсе, неизвестный мне самой до сего момента факт успеваемости прозвучал очень солидно. Только бой должен состояться с м и н у т ы на минуту за первым полем. Граф молчал. Ветер тревожно трепал его короткие волосы и бросал на высокий лоб. Он скользь взглянул на неожиданно развеселившегося друга и просто ему кивнул, видимо прощаясь. Хорошо, идемте, Рейна. Оставив позади друга с поднятыми бровями и ехидной улыбкой, он медленно пошел вперед. Мы уже прошли половину пути, а я все не знала, как подступиться к главной особенности боя. Знаете, это будет необычный бой, начала я изо всех сил д е р ж а й ь закончик косы. Знаю, что простите, за первым полем обычно назначают дуэли. Совершенно спокойно сказал граф. Расскажите, кто и за з чего решил устроить поединок. Да, конечно. Сбитая столку, я дергала кончик косы и уже не выбирая слов, начала говорить. Мою подругу Лил какой-то высоченный второкурсник дернул за руку и что-то от нее требовал. И Ильем, он ведьма, очень сильный, но ему не тягаться с магом. Он и вызвал второкурсника на бой чести. Бой чести? Вы не подумаете, вам ничего не угрожает, просто по условиям нужен напарник. Кончик косы плесал вместе с моей рукой. Любой б о е честь идет до крови, а желательно и до смерти одного из противников. Опять не дрогнув проговорил граф. То, о чем я догадывалась, но старательно гнала мысли. Мы остановились у края квадратной площадки, судя по потрескавшемуся покрытию, когда-то она служила для спортивных состязаний. И здесь, вопреки всему, было шумно. Прямо перед нами расположились ведьмы. К своему стыду, я до сих пор не знала, как зовут всех одногруппниц. Выглядели они угрожающе. Девушки, не мигая, смотрели на другой край площадки и тихо переговаривались. Зелья для роста рогов, говорила маленькая худенькая ведьмочка в очках. Ему подойдут. Такое обычно для неверных мужей готовят, сказала более высокая серьезная. Тут нужно что-то особенное по з е л е н е н и е чресел. А это по твоему не для неверных. о ч н и с ь Марго. Здесь бой за сердце дамы, а не из-за измены. А что прикажешь ему делать? Тахикарди в трех флаконах? Ты посмотри, какой румяный мбал. У него сердце точно тренированное или даже заговоренное. У вот такого и во время бега с препятствиями никакой тахикардии не будет. Вступила третья в я р к о желтом платье. Зелье о б л ы с е н и я Но я рецепта не знаю и сомневаюсь, что оно существует. Тут и без з е л ь я можно у п р а в и т ь с я сказала дородная девица в форме. Как только наш и л ь и м у ш к а приложит его, скрутим, да обреем. Вон, насколько он один болезный. По-моему, он здоров. Опять подала голос девушка в очках. Легко п о п р а в и м о е у п у щ е н и е сказала девица в желтом. У края площадки стояла половина нашего курса. То и дело слышались заговоры для и л и м а Они поочередно подходили, брали его за руку, держали за плечи, обнимали и шептали, шептали, шептали. Поразительное зрелище не позволяло отвести глаз, и если бы не граф, решительно п р о т и с н у в ш и й с я в гущу девичьих пожеланий, я так и не сдвинулась бы с места. Фицуильям вызвал недоумение и небольшой переполох. Ведьмы незаметно поправляли волосы, стряхивали пылинки, улыбались, только графу было все равно. Он подошел к и л ь и у и пожал руку. За неразберихой я даже не сразу заметила, что Лил вместе со своим Витором стоит рядом с высоким второкурсником. Там шел горячий спор. Подруга молчала, а вот ее темноволосый парень яро крутил руками. Второкурсник Дуэлиант отмахнулся, бросил взгляд на Лил и пошел к середине площадки. Туда же сразу направился граф вместе с немного о ш а л е в ш и м и л ь я м о м Остановились в центре м е р и я друг друга оценивающими взглядами. Не успели произнести ни слова, как к и л ь е у подбежала Лил. Она просто взяла его за руку и осталась рядом, пока второкурсник г о в о р и л о правилах. Заодно это простое движение можно было простить л и л многое, зато как и л ь я м будто стал сильнее, к о г д а с т и с н у л изящные пальчики. До первой крови эта важная фраза застучала в ушах и затихла, как вызванная сторона в т о р о к у р с н и к и м е л право ставить особые условия. Рядом с ним незаметно вырос одутловатый парень. Все пожали руки, кивнули и начали расходиться. Лилу шла за кромку поля, а ребята остались. Я вдруг с отчаянием поняла, что не сказала Илье м у насколько бывает медлительным граф, поэтому надо сразу строить щит и что нужно считать з а р я д ы чтобы понять, когда противник выдохся. Да даже просто не пошептала ему, не успела. Откромки Витор подал знак к бою. Как только красный сигнальный огонь потух, и л ь им выстроил щит, слабенький, но быстро укрепившийся. Он закрыл обоих от первой не самой сильной атаки. Видя, что щ и т слаб, партнер второкурсника начал массированный обстрел. Не сказать, что боевые пульсары были мощны, но они существенно проминали защиту, пока Ильям с графом обменивались короткими фразами и шептали только им известные заклинания. Второкурсник ничего не делал, он только совсем грустно смотрел на Ильяма. Защита лопнула, и вверх взметнулась плеть графа. Мурашки побежали по коже от красоты и опасности, но видимо только у меня. В трокурсник лениво поднял руку, и плеть растаяла, как будто ее и не было. о б ы ч н о е з а к л и н а н и е огашения прибило мощь созидателя, и вот теперь стало по-настоящему страшно. Граф, вопреки своей медлительности, быстро выставил щит, и атака разбилась вдребезги. Жаль, что сразу последовал град ударов, и даже хитрое заклинание с ч а с т ь ю п о г л о щ е н и я силы не спасло. Ребята опять открылись, со свистом полетели пульсары и встретились над площадкой. Илия м е д л и л и давал возможность графу бить сырой силой. Она почти, как невидимый торнадо, обрушивалась на противников. Эффектно, но нерезультативно. Второкурсник опять все гасил и отправлял пульсары в сторону и л и м а а тот не шевелился и, кажется, вместе со мной считал. Восьмой пульсар был слабее, и второкурсник зашептал заклинание щита. Но ведьма к успевал. Он бросил сразу несколько огненных шаров и подогнал их нехилым тараном. Заклинание смяли щит и толкнули второкурсника вместе с его партнером на и с п е щ р е н н у ю временем площадку. Ведьмак выложился, и по-хорошему ему бы стоило сразу уходить в сторону, предоставляя права таки графу. Но и л ь я м повеселевший от короткого успеха, зашептал н о в о е о г н е н н о е з а к л и н а н и е А дальше все произошло очень быстро. Второкурсник разозлился, сформировал г р а д из огня и тут же натянул ловчую сеть. Град проехался по щиту графа так, что тот присел и схватился за лицо. а с о р в а в ш е е с я с пальцев Ильима заклинание угодило в ловушку, из которой его отправили обратно. Такой магии я еще не видела и не представляла, как вообще можно перенаправить чужое заклинание. Это же не поддается логике. Щит графа трещал. Резерв Ильима был почти пуст, а с рук второкурсника полетели подряд несколько заклинаний. Граф из последних сил бросил мощный таран, оставаясь совсем без прикрытия, и в ту же секунду ф и ц у Ильяма вместе с и л ь я м о мягко м т о л к н у л а назад. т р а к у р с н и к крякнул, когда в него угодил таран, и громко сказал: «Кровь, бой окончен». Он согнулся и закашлял. т у т ж а ч н у л свитор и зафиксировал поражение Ильяма. В тишине вдруг раздались тревожные вздохи, и к Ильяму бросились десять ведьм. Он стоял и не двигался. Не был ранен, это точно. Крови я на нем не видела. Девушки п о р х а л и вокруг, хвалили, щупали, увещевали и закрывали в и т о р а обнимающего Лил. А я как будто до сих пор отсчитывала количество залпов. Короткий бой оказался не таким страшным, как мне представлялось. Только вот сил он в ы т я н у л из всех порядком. и л ь я м хоть и растерянно улыбался девушкам, был бледноват, а поодаль, отвернувшись ото всех, стоял граф со слишком прямой спиной. м и н у я щ е бечущих ведьм, я подошла к нему. С вами все в порядке? Тронула за локоть. Он кивнул, но не повернулся. Его глаза были болезненно закрыты, а нос он прижимал насквозь пропитанный кровью платок. ф и ц у и л и е м не могли бы вы наклониться? Он вздрогнул, не ожидая, что я стою перед ним, а не за его спиной. Я могу остановить кровь. Нехотя он склонил голову. Отобрала кровавый платок и зашептала. Через несколько секунд кровь остановилась, но я помедлила и добавила пару добрых слов. Нос принял нормальный вид без первых признаков отека и легкой синевы. Я протянула г р а ф у с в о й чистый платок, наблюдая затем, как он вытирает кровавые разводы. Я почему-то думала, что с переломом его прямой нос выглядел бы интереснее, хоть что-то придавало бы ему эмоциональность. Вы назвали меня дорогой? Неожиданно сказал он, с ледяным превосходством рассматривая маленькую меня. В заговорах теперь используют такие обращения? Вам не нравится ваш здоровый нос? Тут же вспылил и я, но по щекам все равно прошла волна смущения. Нравится? Он дотронулся до кончика и тут же опустил руку. Спасибо, р е й н а Безразлично пожала плечами. Возможно, он так проявляет любопытство, ведь на самом деле в заговорах не бывает таких обращений. Только в добрых словах, что помогают проще переносить вмешательство чужой магии. И на несколько секунд, как бы р а с п о л а г а ю т человека к себе. Но в последнем гляде на замороженного графа я была неуверена. Меня не за что благодарить. Вы рисковали. До сих пор не понимаю, почему не отказались, когда я сказала, что это бой чести. Я уже дал согласие, спокойно ответил граф и опять потрогал нос. Я стараюсь держать свое слово. Мне жаль, что вы пострадали и спасибо, что согласились. Хотелось бы сказать что-то более теплое, показать, насколько он помог, несмотря на проигрыш. Одному Илье м у было бы сложнее, и ведь Мак не отделался бы одним носом, несмотря на то, что считал удары. в т р о к у р с н и к вообще, видя перед собой лишь и л ь я м а мог поставить совсем другие условия. Кто знает? Хотелось бы все это сказать, а лучше обнять, но я не решилась. Если дорогой – это повод л е д е нет, ь что же говорить про мои горячие? Других бы тут не получилось даже для графа объятия. Вместо всего этого я просто отвела глаза и тут же увидела, как второкурсник подошел к Илье, м у довольно дружелюбно пожал ему руку, что-то показал, кажется, как сделать, чтобы заклинание срывалось с пальцев еще быстрее. Они даже улыбнулись друг другу, после чего широкоплечий парень развернулся и ушел. Еще улыбается и хватает жена г л о с т и пробурчала я. Думаю, Дан не хотел участвовать в бое. Граф снова потрогал нос, но быстро убрал руку. п о л а г а ю вы заметили, что он пошел в атаку для того, чтобы быстрее закончить. Бой за две минуты, кажется, рекорд. Зачем тогда вообще соглашался, если не хотел? Бой чести – очень специфический вызов. Если его не принять, все тело будто чешется изнутри. Срок такого состояния зависит от силы и желания вызывающего добиться справедливости. Ваш друг, я думаю, был очень убедителен в своем желании. Пиццулием замолчал, а потом, как обычно, без эмоционально добавил: «Когда я соглашался на бой, был уверен, что это в ы р й н а вызвали в т р о к у р с н и к а Слов, чтобы ответить, не нашлось. Хотя в чем-то граф был прав, я бы могла. Я ваша должница. Моя помощь была добровольной. И если уж говорить о долге, то он скорее числится за вашим другом. Все равно просто помните, что я тоже готова вам помочь. Какое-то глупое расшаркивание закончилось опять моими прозавевшими щеками и усталым кивком со стороны графа. Он, кажется, чтобы только избавиться от меня, пошел к Илье. Но и я направилась туда. Одна курсница только что не зацеловали ведьмака, но отступили, когда его обняла Лил. Почему-то Илья мне выглядел счастливым. Он как-то криво улыбнулся девушке, а Лил ушла. Она с беспокойством оглядывалась на ведьмака, но не остановилась и, махнув рукой на прощание, вышла с площадки под руку с Витором. Ведьмы зашушукались между собой, и я протиснулась к другу. Граф быстро о т к л а н я л с я получив учтивое и по-мужски скупое спасибо от Ильима, а я, наконец, т о д а л а волю чувствам и чуть не прибила друга. Зачем? т а к надо было. Упрям ответил он. Что он тебе сказал? Что я молодец, особенно для ведьмака. Еще что зря я вызвал и залил. Он считает, она того не стоит. Я покачала головой, хотя надо было кивнуть. Лил я очень любила. Она всегда искренне за все переживала, спрашивала поела ли я и расстраивалась, если нет. И на самом деле могла помочь другу даже в ущерб себе. Но порой она была слишком в е т р е н о й девчонкой. Она ушла. Вдруг тихо с к а з а л и л ь я м что тут ответишь и нужно ли отвечать. Я кивнул а и взяла его за руку. Как жаль, что не существует з е л и я от разбитых сердец. Ушла, на другие остались. Я показала взглядом на притихших ведьм, которые наверняка ничего не слышали, но почему-то насторожились. Только не говорите, что все закончилось. На площадке показался запахавшийся Майлз, на руке которого висела Энни. Ильям, и какой ты после этого друг? Нет, я так не играю. Сложно было подождать каких-то три минуты. Если я тебе скажу, что чуть не выпрыгнул из спущенных штанов, когда меня нашла Энни, твоя совесть проснется? Так я и знал. Ведьмы в недоумении смотрели на Майлза, к р а с н е ю щ у ю Энни и сами становились пунцовыми. А боевик продолжал вдохновенно нести околесицу, но за его грубыми шутками и бравадой мелькало беспокойство. Он похлопал ведьмака, узнал, как все прошло, и попросил Илима привязать на себя с и г н а л к у чтобы при любом ударе Майлз знал, что начинается бой. И не пропустил главного, а на то, что и крепкие объятия будут с и г н а л и т ь философски вздохнул из держки.